Глава 44. Алиса. Два месяца спустя. «Юлька, помоги!» – втягиваю живот, насколько получается. А подруга пытается застегнуть молнию на свадебном платье. «Я покупала его несколько недель назад. Но кто ж знал, что живот будет расти, как на дрожжах. Для 14 недель он кажется мне огромным». «Еще чуть-чуть!» – напряженно вытуживает из себя слова Юля. «Не знаю». Как я пробуду в этом платье целый день, когда уже тяжело сделать вдох. Эх, сын, надеюсь, не в обиде на свою маму. Хочется быть красивой на фотографиях и, как полагается, в длинном белом платье. Визажисты и стилисты уходят от меня через час. Сижу, как настоящая хрустальная ваза, пока не раздается стоку дверь. Мы с Юлькой переглядываемся, а я судорожно начинаю искать свой телефон. Сердце подсказывает, что за дверью мой будущий муж. На экране несколько пропущенных от него, а я не слышала из-за беззвучного режима. Последние несколько недель Вик немного с катушек слетел. Как увидел на плановом УЗИ крошечного человечка у меня в животе. И шагу не могу ступить без одобрения будущего мужа. Опека сотового уровня. Не представляю, что меня ждет дальше. Прыская, еще и народу, небось, со мной пойдет. Ты в курсе, что видеть невесту до свадьбы – плохая примета? Варлама вбегает в номер возбужденным и немного взъерошенным. А где мой идеальный галстук Где уложенные волосы? Где мой застранец Люци? Ты трубку не брала, уже не знал, что и думать. Возводит руки вверх и повышает голос. Вик волновался. Может, я сбежать решила, а ты мне не даешь. Как ни в чем не бывало, говорю и поправляю макияж перед зеркалом наблюдая за Варламовым в зеркале. Будущий муж резко остановился и замер. Вдруг пожалела о сказанном. С беременностью чувство юмора претерпело изменения. То, что смешно мне, стало не всегда смешно боссу. Лышу выдох с раздражающим свистом. Я бы тебя все равно нашел. Интересно, где? Обиженно спрашиваю. В ближайшей столовой. От наглости всю грудную клетку замораживает. Я, как рыба, открываю рот в бесполезной попытке съязвить. «Да ты! Ты!» «Что я?» Подходит к телефону и заказывает обед ко мне в номер. Когда Вик произносит слово «паста», а затем «штрудель», желудок завывает известную мелодию под названием «Голодная симфония». Я не ела пару часов, для кого-то это мало, а я поняла, что умираю, как хочу есть. «Все правильно сделал». Нисходительно спрашивает и присаживается на край кровати напротив меня. зная уже, как меня задобрить. Раньше был поцелуй. Сейчас вкусный обед. А после того, как в моем рту оказывается тающая паста, я прекращаю злиться. Мир кажется мне самым чудесным, а я самодоброта с волшебными крылышками за спиной. Хе, блин вся свадьбы похожи на сказку. Много цветов, музыканты, пирамиды из шампанского, как в фильмах. Жаль, мне нельзя. Вик обещал, что заказал очень хорошее. Еще были журналисты. Конечно, владелец медиахолдинга женился на своей сотруднице, а не на модели, как однажды писали таблоиды. брали разумеется. Наша регистрация проходила на берегу озера под шатром, украшенным полупрозрачным сатином и белыми ливиями. Вик надел мне на палец еще одно кольцо, которое украшено бриллиантами по окружности. Теперь у меня на руке сверка драгоценности стоимости с хорошую квартиру в центре Москвы. Я не меркантильна и вышла замуж за Вика не из-за денег, как написала одна желтая газетенка, а по любви. Но приятно видеть блеск бриллиантов и знать их цену. С ними будто как-то теплее. Наши родители со дня знакомства нашли общий язык. Теперь они в ожидании внука. Или внучки. На самом деле, пол нам еще не говорили. Просто мы с Виком думаем, что это мальчик, сын. Сейчас отцы уселись за один стол и что-то обсуждают. Для меня доносятся слова про охоту в августе, и я закатываю глаза. Мужчины. Мамы смеются и часто поглядывают на нас с мужем. Вообще свадьба вышла довольно тихой и спокойной. На ней только близкие и друзья. Обвожу взглядом всю территорию. Круглые столы, шатер, веранда ресторана, где Юлька пытается охмурить непробиваемого Бориса. Он крепкий орешек, не колется. Кому только такой достанется? Ты как? Мое плечо слегка сжимает рука мужа, я накрываю своей ладонью. Погода в этот день выдалась отличной. Тепло, солнечно и безветренно. Голодная? Лукаво спрашивает. В его глазах задорный огонек. Снова шутит. Груди щемит нежности, которую никак не высказать словами. «Потанцуй со мной!» Прошу тихо. Музыка медленно растекается вокруг нас. Вик берет меня за руку и выводит на полянку, обнимает осторожно за талию, пока еще не заплывшу, и ведет на душе спокойно. «Ребят, я прошу меня извинить, но мне нужна помощь!» Денис с замученным видом обращается к Вику, иногда поглядывая на меня. Разрешение, что ли, просит. Несмотря на то, что передо мной бывший муж Алии, к Денису отношусь я очень даже хорошо. В каком-то смысле сочувствую, что Бог не смог его уберечь от чары этой ведьмы. Что-то серьезное. Дэн кривит лицо, мочится от боли, который причинил ему самый обычный вопрос. Под глазами тени, дыхание учащенное. Осипов то и дело прочесывает волосы крупной ветерней. Денис отходит в сторону, мы за ним. Переживаю, а переживать мне нельзя. Тут такое дело. Вчера я встречался с Наилем. Я рассказывал тебе, помнишь? Вик уверенно кивает. Взгляд устремлен под ноги, будто считает травинки. Он выбрал меня из всех претендентов, потому что была семья. Но не меня выбрал, а компанию. Вот такой он замороченный бизнесмен. Считает, если нет семьи, значит и работу ты свою делаешь так себе эгоист и подлый капиталист, чтоб его. Осипов объясняет это больше для меня. Мой беременный мозг пытается уловить суть, но понимаю плохо. Лишь одно мне ясно. Денису и правда нужна помощь, иначе бы он не стал подходить с этой проблемой на нашей свадьбе. Через неделю Наиль пригласил меня и мою жену. Пальцами показывает кавычки. Себе на выходные. Погостить, ближе познакомиться. Убирает руки в карманы и перекатывается с пятки на носок. Спокойно стоять уже не может. И что ты предлагаешь? Вик прищуривается. Таю от его ауры начальника. Сейчас муж ведет себя именно так. Залом между бровями, строгий тон, идеальный галстук, отпад. Кое-что есть. Мужчина переводит на меня свои взгляды. Сердце глухо стучит в груди, а пульс в подушечках пальцев чувствую Алис. У тебя же есть контакты разных модельных агентств. Может, кому-то нужна работа?» издав нервный смешок, затем еще один. Смотрю то на одного мужчину, то на другого. Это шутка такая. «Зачем?» Найдем девушку, которая сыграет мою жену. «Эффективную жену, так?» Переспрашиваю. Ему голову напекло. Это же безумная идея, которая вылится в непонятно что. Любого сипова разоблачат, и он лишится выгодного контракта. Либо на самом деле потом женится. Как вы поможете? Срок поджимают. Глазами хочу уничтожить Дэна. Вика хмыляется, его забавляет эта ситуация. Я за. Интересная идея. Креативная, надо сказать. Добавляет не без издевки. Осипов ведет себя поуверенней, расправляет плечи, улыбается уже искренне и расслабленно. И снова все взгляды упираются в меня. Хорошо. Тихо соглашаюсь. Где-то вдалеке слышатся голоса. Нас зовут, потому что пора резать торт. Я заказала трехъярусный шоколадный с апельсиново-манговым джемом. Осипов удовлетворенно обнимает нас обоих за плечи. Ведет себя как подросток, а муж ему подначивает. Эх, ребята, я чувствую, это будет фееричная афера. Ага, афера века.